нас вызвали в хьюстон и мы все стэнли алекс гус и я прилетели одновременно они сели на террасе мэри добавила сахар в кофе который она обычно пила маленькими глотками пока ее муж предавался воспоминаниям и все набивал и набивал трубку словно сейчас ему требовалось чтобы ее хватило надолго с первой же секунды мы поняли что проблема весьма нешуточная возможно дело обстоит серьезнее чем когда либо Пожар на скважине в Тампико, в Мексике, продолжался уже четыре дня, и не было никакого иного способа его погасить, кроме как нитроглицерином. А нитро находился в Хьюстоне, в тысячи километрах. Он зажег спичку, поднес к трубке и с силой пососал мундштук. Тысячи километров без разрешения на посадку ни в одном аэропорту с этим проклятым грузом. Нас проинструктировали. Ни в коем случае не приближаться к жилым зонам, и уж тем более не пытаться приземлиться. Если мы хотим добраться до Тампика, нам следует лететь прямо над морем. Понятно. Нам тоже было понятно. Однако компания могла предоставить нам только старые Дугласы Т-2Д, двухмоторные бомбардировщики-торпедоносцы, списанные из флота. Они никак не были приспособлены к длительным полетам, разве что снабдить их дополнительными баками, которые сместили бы центр тяжести. И тогда, как во время взлета, так и во время посадки оставалось полагаться на интуицию. Мужчина тяжело вздохнул. Пришлось взвесить металлические баки, прежде чем разместить их в хвостовой части и прикинуть, какое количество горючего мы израсходуем для дозаправки в воздухе. Излишек следовало вылить в море, оставив ровно столько, чтобы долететь до месторождения и приземлиться. «Вы что, посходили с ума?» «Причиной этого сумасшествия были семь тысяч долларов. Семь тысяч, если мы довезем этот проклятый груз до грунтового аэродрома, наспех устроенного к северу от того места, где виднелся столб дыма горящего месторождения. И две тысячи семье каждого, кто не дотянет до цели. Боже мой, теперь понятно, почему ты никогда не хотел говорить об этом». «Моего страха хватит на двоих. И на тысячу!» Король неба долго молчал, вспоминая тот злополучный день, который, судя по всему, все еще был жив в его памяти. Мы работали весь день, готовя аппараты, хотя нас было четверо, а лететь могли только трое. «Почему ты не отказался? Я же тебя ждала!» «Мне были нужны эти деньги, чтобы расплатиться за тайги!» На рассвете мы разыграли в карты «Кто останется», и в какой последовательности мы будем взлетать. Стэнли проиграл. Проиграл? Или выиграл? Называет как хочешь. Он оказался вне игры с тысячей долларов в кармане, которую мы дали ему втроем. Алексу выпало лететь первым. Если он долетит до цели, то должен сразу же нам сообщить, и тогда мы с Гусом останемся на земле с тысячей долларов каждый, которую выплачивала компания в качестве компенсации. «Если Алекс не долетит, тогда следующим станет Гус, а затем я». И Алекс так и не долетел. Да, так и не долетел. Или, если точнее, так и не взлетел. Для взлета приспособили узкое полупустынное шоссе, которое шло вдоль берега во Фрипорте, где мы должны были приземлиться, чтобы загрузиться нитроглицерином, так как в Хьюстоне нам не разрешили взлетать с ним на борту. Опасались, не зря, что половина города взлетит на воздух. Боже, какое безумие! Действительно безумие. Но еще большим безумием было бы позволить этой скважине гореть и дальше. Огонь мог перекинуться на соседние месторождения. Надо было что-то делать, а мы были единственными, кто мог попытаться. Так что Алекс загрузился, пожал нам руки скрестил пальцы и попросил нас убрать тормозные колодки, чтобы самолет покатился вперед по шоссе. Джимми Эйнджел помолчал, посидел неподвижно, глядя в ночную темноту. Потом медленно поднялся и подошел к буфету, чтобы налить себе полную рюмку, что он делал не так уж часто. С рюмкой в руке он повернулся к жене. «Я всегда думал, что он поторопился», — сказал он. «Впереди у него было длинное шоссе» но его, по-видимому, беспокоило то, что если ему не удастся подняться в воздух, у него не останется пространства, чтобы мягко остановить разбег. Поэтому он решил подняться, но не учел, что одно дело — необходимая мощность, которая у него на самом деле была в избытке, а другое — дополнительный груз в хвостовой части. Он снова сел с рюмкой в руке. Думаю, что бензин или даже бак — сместился, потому что неожиданно мы увидели, как аппарат дернулся, его повело вправо, потом он вновь выровнялся и вдруг превратился в огненный шар. Честно говоря, он разлетелся на части в воздухе. «Боже мой, бедный Алекс!» «Он не успел ничего понять», — уточнил ее муж. «Это единственный плюс, когда имеешь дело с нитро. Не страдаешь, когда видишь, что падаешь». Не осознаешь, что сейчас умрешь. Вот ты еще здесь, а через десятую долю секунды тебя уже нет. Горько это слышать. Меня пугает то, как ты об этом говоришь. Поэтому мне и не нравится об этом рассказывать. Не хочу тебя ни огорчать, ни пугать. Продолжай. Что же случилось с Гусом? Он усвоил урок. Мы подождали, когда расчистят шоссе, и он взлетел, как положено. Позволил, чтобы самолет поднялся в воздух сам, почти без его участия. Практически касаясь земли, чтобы уйти в море и уже там набирать высоту сантиметр за сантиметром, поскольку впереди у него была тысяча километров воды и, наконец, достиг крейсерской высоты. Он долетел? Он скрылся из виду. Однако прошло несколько минут, и нам сообщили, что больше нельзя ждать. И я тоже должен лететь, на всякий случай. Обстановка на месторождении осложнилась, и мне обещали заплатить оговоренную сумму, хотя по прибытии я увидел, что гус благополучно сел, и я должен был вернуться на побережье и сбросить груз в море. Так я и поступил. — Ты полетел с грузом нитроглицерина, который в итоге сбросил в море? — изумилась его жена. — Не могу в это поверить! — Но ведь так все и было, — заметил король неба. У меня тряслись поджилки, когда я взлетел, и так и продолжали трястись и дальше всю дорогу, потому что этот чертов Дуглас был старый и Не зря же его списали с флота. Сукин сын не слушался управления, взбрыкивал, как жеребец на Родео, и начинал заваливаться, стоило только ослабить давление на штурвал. Мне приходилось держать его обеими руками, даже перчатки промокли от пота. Когда я добрался до месторождения и увидел, что гус машет мне рукой, чтобы я поворачивал обратно, я припомнил все известные мне молитвы, однако худшее ожидало меня впереди. У меня так свело руки, что я не мог ослабить ремни, которые фиксировали бутылки с нитро. А когда я брал их в руки, они так и норовили выскользнуть из пальцев. «Боже!» — вздохнул он. Когда я выбросил в море последний сосуд, у меня было такое чувство, будто я заново родился. И я поклялся себе самому, что больше никогда не возьмусь за подобное поручение. Надеюсь, ты сумеешь выполнить свою клятву. Я тоже надеюсь. Ночью они предались любви с большим жаром, чем когда-либо. Словно это открытие, как близко она была к тому, чтобы потерять мужчину, которого любила, разбудило в Мэри Эйнджел уже забытую жажду обладания. И на следующее утро она настояла на том, чтобы муж взял ее с собой осматривать Ауянтепу и его брата-близнеца Парантепуй. К несчастью, когда они облетели озеро Канайма и начали подниматься по уже известному маршруту по реке Карао, они увидели, как плотные тучи заволакивают темные горы. Поэтому пришлось ограничиться облетом Оленьего холма, Курун-Тепуэ и Куравайна-Тепуэ, которые все еще оставались открытыми, просто для того, чтобы еще раз убедиться в том, что ни один из них не может быть священной горой, которую они уже так давно ищут. «Завтра я вылечу за час до рассвета», — объявил Джимми Эйнджел, вновь вступив на землю. «Буду сверяться по компасу и окажусь над этой долбанной горой, когда начнет светать». «Какое сегодня число?» «24 марта». Завтра 25 Хорошее число. Ты родилась 25 пятого. А ты лучшее, что у меня было в жизни. А я-то думала, что ты совсем не суеверен, заметила жена, беря его за руку. И они не спеша направились к дому. Не был суеверен, это точно. Но сейчас вот подумал, что пора начинать. Я полечу с тобой. Нет. Но я сказал нет. Если будет ясная погода, я приземлюсь на вершину. «А с тобой я не рискну это сделать». Она хотела что-то сказать, но Эйнджел остановил ее, подняв руку. «Пожалуйста». Четыре часа утра 25 марта 1935 года Джимми Энджел начал разогревать мотор Дайхевиленда, разбудив этим чуть ли не половину жителей Сьюдад-Боливара, чем вызвал их недовольство. Затем летчик позавтракал в компании мэри, Поцеловал ее, взобрался в кабину и подождал, когда жена отойдет на противоположный конец взлетной полосы. Там она начала размахивать большим фонарем. Несколько огней справа, затем ничего, затем фонарь, качающийся из стороны в сторону, а дальше беспросветная тьма над водами реки. Глубокая ренока ждала его. Король неба силой вобрал в себя воздух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 Дала согласие она моею стать. Он рванулся вперед по взлетной дорожке, не сводя взгляда скачающегося фонаря, и в нужный момент, ни секундой раньше и ни секундой позже, об этой его точности ходили легенды, позволил колесам оторваться от земли, а тайге-мозу, тигровому мотыльку, вспорхнуть в воздух. Он описал широкий круг, выходящий за пределы темных вод, пронесся над головой Мэри, которая, высоко подняв фонарь, помахала на прощание рукой, пролетел над редкими городскими огнями, которые в этот час еще горели, и растворился в ночи. Теперь перед ним была лишь одна непроглядная тьма. И он взял курс на юго-юго-восток, навстречу дню. Что-то ему подсказывало, что это будет самый великий день в его жизни. Он никогда не любил летать ночью, однако, строго говоря, сейчас была уже не ночь. Для него полет был рассветным, и он знал, что не пройдет и часа, как слева появится Солнце и зальет чудесным, чистым светом один из самых чарующих и волшебных уголков планеты. На память ему пришли слова Дика Кари. Тебе следовало бы знать о звездах столько же, сколько знают полинезийцы. Тогда ты никогда не заблудишься там наверху. И какой мне сейчас был бы от этого прок, мысленно рассуждал он, словно продолжая разговор с другом. На сотни миль вокруг нет ни одного освещенного аэродрома. А ведь, по сути дела, важно знать не свое местонахождение, а где можно приземлиться. Ясно, что под ним сейчас разверзлась черная бездна, которая исчезнет лишь с восходом, поэтому оставалось только надеяться, что самолет вдруг не выкинет какой-нибудь фортель. Мотор урчал, как довольный кот. Тахометр стоял на самой верхней точке. Магнитная стрелка все время указывала на юг и лишь всего на несколько градусов восточнее. Высотомер показывал, что он набирает высоту почти без усилий. Последнее техническое достижение — искусственный горизонт — позволял удерживать горизонтальное положение. И Ангел вспомнил, как несколько лет назад в героические времена даже самому опытному летчику в темноте и в тумане удавалось удерживать самолет в таком положении не больше восьми минут из-за отсутствия ориентира. Изобретательный Ролан Горос приспособил для этого медаль, привесив ее к приборной доске на манер маятника. А некоторые немецкие пилоты, по слухам, пользовались плотницким нивелиром. Вот из этих самых нивелиров шесть лет назад некий Элмер Спери, оставивший по себе благодарную память, и позаимствовал идею замечательных искусственных горизонтов, которые позволяют летать в условиях плохой видимости. Зная, что до еще лететь и лететь, король неба чувствовал себя спокойным и поэтому решил выпить горячего кофе, благо Мэри приготовила ему термос. Неплохо все-таки летать ночью. Совсем неплохо. Просторная кабина и мягкое кресло, современные инструменты и небо, усыпанное близкими звездами. За двадцать лет положение намного изменилось в лучшую сторону. Намного. Однако, какой ценой? Несколько минут он вспоминал товарищей, которые разбились за все это время. Список был длинным. Слишком высокую цену пришлось заплатить кровью. Слишком много крови, боли и покалеченных тел. И слишком много тел, исчезнувших в мгновение ока, как тело Алекса. Но он-то, Джимми Эйнджел, все еще здесь, в строю. Все время в воздухе. Преодолевает любые трудности и осваивает технические достижения. Он невольно испытал гордость. Нему было приятно сознавать, что он был пионером такого замечательного дела. Хотелось бы еще, чтобы его имя стояло в одном ряду с именами тех, кто внес весомый вклад в развитие авиации, как незабвенный Ролан Горос, в честь которого недавно стали проводить знаменитый спортивный турнир. С правого борта замаячил одинокий огонек. Он спросил себя, кто это мог развести костер посреди пустынной Гвианской равнины. Вероятно, какой-нибудь золотоискатель. Ранняя пташка или, может, туземец, надеющийся отогнать ягуаров. Кто бы это ни был, на душе стало теплее. Значит, он не остался один во всем мире. Кто-то внизу, наверное, слышит далекий рокот мотора и, возможно, точно так же радуется тому, что он не один во всем мире. «Что он сейчас себе представляет?» — размышлял Джимми Эйнджел. «Какая мысль приходит в голову старателю или дикарю при звуке мотора?» который приближается, проносится над его головой и исчезает во тьме в направлении дикой и безлюдной области. И что подумают все обитатели тех отдаленных мест, которые никогда не слышали о существовании летающих машин тяжелее воздуха, когда увидят, как те появятся со стороны горизонта, чтобы скрыться из виду в противоположном направлении. Наверняка решат, что это пришельцы из далеких галактик. В их душах навсегда поселится беспокойство, И они будут все время прислушиваться и вглядываться в небо, боясь и желая возвращения металлического чудовища. Испокон веков человек передвигался по земле и вдруг на тебе полетел. Это целый переворот в сознании. И Джимми Эйнджел, свидетель первых шагов человека в воздухе, часто думал о том, как воспримут это событие люди, которые и не подозревали, что это уже свершившийся факт. Пока он был занят этими мыслями, заря прихорашивалась, готовясь к выходу. Размышления помогли ему забыть о том, что он продвигается во мраке. Каждый прибор постоянно требовал его внимания, и время, словно уплотняясь, пролетало быстрее. Небо начало незаметно светлеть. Глаз ягуара смог бы уловить разницу в освещенности, поскольку он намного чувствительнее к изменению света, чем глаза большинства животных. Однако Джимми Эйнджел не был ягуаром и только спустя пять минут понял, что заря закончила наводить красоту и готова к своему очередному блистательному выходу. Красота Зари никогда не убывает, хотя она извечно расцветает где-нибудь на планете. День за днем, секунда за секундой, над морями, горами, сельвы, льдами или пустынями Заря встает снова и снова приветливо сияя, потому что знает, что испокон веков миллионы живых существ ожидают ее прихода. Заря прогоняет легионы тьмы, своего вечного врага, а за исключением коварных ночных хищников, все существа не любят тьму, а любят тепло, жизнь и радость, которую приносит с собой зарождение нового дня. А это особенная заря. 25 марта 1935 года над Венесуэльской Великой Саванной несла в подарок миру новые и необыкновенные чудеса. Зазвучали первые такты увертюры, исполняемые миллионами птичьих трелей. Красноватое пятно процарапало, словно росчерк пера горизонт. Голубое, почти прозрачное небо постепенно обретало форму, а из темноты проступали далекие горы. Тысячи метров под крылом де Хэвиленда, тысячи оттенков зеленого словно рождались из однотонного, тусклого серого цвета. Затем неистовая и бурная река, и темное озеро, похожее на огромный сапфир среди изумрудов, и белые цапли, и красные ибисы, и отполированные камни черных стремнин. На какое-то мгновение король неба почувствовал себя повелителем Вселенной. Он с восторгом обозревал великолепную картину, которую дарил ему рассвет, и невольно возблагодарил Господа за возможность оказаться здесь. Все-таки здорово, что он стал авиатором и дожил до этого мгновения, чтобы созерцать подобное чудо. Он уточнил свое положение. Самолет находился именно там, где и должен был находиться. Внизу Короне. И уже показалось великолепное озеро Канайма с жабьим водопадом, взбивающим облака пены до самого неба. Ни градусом левее, ни градусом правее. В нужном месте в нужное время. Вот и солнце уже выплывает из-за плоской вершины Оленьего холма, и громада ауян пуя замаячила вдали, на юго-востоке. Он вгляделся и не заметил ни одного облака. Разве что легкую утреннюю дымку, которая рассеется, когда солнце поднимется над холмом, и ни следа плотных серых облаков, которые столько раз вынуждали разворачиваться и не солоно хлебавшей лететь обратно. «Сегодня или никогда», — в который раз повторял он, «Сегодня или никогда». Несколько секунд он любовался чарующей красотой Канаймы. Затем взял чуть восточнее и полетел вдоль карао, которая должна была вывести его прямо к каменной громаде. Эйнджел ощутил нервное возбуждение, хотя всегда гордился тем, что никогда не терял самообладание. Даже когда самолет входил в штопор или требовалось совершить посадку в невероятных условиях, он ерзал в кресле, как на иголках. Это был не страх и не тревога, а что-то вроде... Предчувствие, которое заставляло его выжимать из аппарата предельную скорость. Только эта скорость достигала от силы, в лучшем случае, 150 километров в час. И поэтому он молил, чтобы в ближайшие полчаса на горизонте не появилось ни одного облака. «Оставайся вот Так как сейчас, — приговаривал он, — пожалуйста, еще немного, совсем немного, чтобы я мог взглянуть тебе в лицо. Он развернул нос самолета строго на северо-запад, поднялся выше и через какое-то время, показавшееся ему вечностью, начал облет плато. Оно предстало перед ним во всей красе. Плоская поверхность, почти без неровностей цветом от коричневого до черного, усеянная островками невысокой густой растительности. Он пролетел над ней с севера на юг, пытаясь отыскать хотя бы одну знакомую деталь, но, увы, в такой ясный день он не мог понять, была ли это та самая равнина или нет. Ведь видел он ее всего раз, да и то полускрытый облаками. Он покинул пределы горы, удалился километров на пять, Развернулся, и вот тут-то ясно разглядел узкий каньон, о котором ему говорил отец Ороско. «Каньон дьявола!» Значит, перед ним был не гигантский тыпуй, а скорее два, хотя едва отделенные друг от друга узким ущельем в форме буквы «С», которое шло почти от подножья до вершины. Он взял курс на ущелье и, приближаясь к нему, прикинул ширину прохода. Она колебалась от 600 метров до километра, что давало ему великолепную возможность попробовать пролететь насквозь без особого риска. Утро по-прежнему было спокойным. Видимость неограниченной. Ветра почти не было, поэтому он, не раздумывая ни минуты, уверенно устремился в каньон с абсолютно отвесными стенами, отделявший величавый Ауянтепуй от его младшего брата Парантепуя. Он задохнулся от бесконечного восторга. Ясно ощутив свою настоящую скорость, края скал стремительно надвигались и тут же оказывались у него за спиной. И закричал от восторга, как закричал бы на вершине карусели в парке аттракционов, а потом начал медленно забирать влево, чтобы удалиться от пуя и вновь оказаться над широкой равниной Великой Саванны. И вот тут он ее увидел. «Святые небеса! Он ее увидел! Мать всех рек!» Он был так изумлен, так ошарашен и чуть ли не испуган, что не знал, как реагировать. «Боже!» — только и выдохнул он. «Боже!» И, вероятно, сам Создатель спустился в это утро на землю, желая впервые продемонстрировать людям, как хорошо он умеет все устраивать». В последнее мгновение, когда первые капли воды забрызгали ветровое стекло и казалось неизбежным, что самолет разобьется о гладкую каменную стену, Джимми Эйнджел все-таки среагировал, вильнул вправо, чтобы направить самолет в пике, рискуя при этом упасть на деревья, растущие на дне ущелья. Он вновь вышел на равнину, в великую саванну, взял курс на север и обернулся посмотреть, но уже ничего не увидел. Джимми глубоко вздохнул. Тряхнул головой, словно пытаясь отогнать дурную мысль, набрал высоту и несколько минут летел по прямой, чтобы собраться с мыслями и попытаться осознать, что же такое сейчас произошло. Только что на каком-то углу этого узкого ущелья он почти налетел на гигантский конский хвост, свободно низвергающийся с вершины Тепуя, самый высокий водопад, который кто-либо мог себе представить — Это же мать всех рек. Река, которая, согласно легенде, брала начало на небе, вечно затянутом плотными облаками. Невероятно. Нет, это невозможно. Наверняка ему привиделось. Это был сон или наваждение. Слыханное ли дело? Человек в разгар двадцатого века вдруг узнает, что в этом отдаленном уголке планеты существует водопад столь невероятных размеров. Он повернул назад, начал очень медленно набирать высоту и при этом направился в теснину, чтобы пролететь непосредственно над водопадом. Сердце билось так сильно, что, казалось, оно стучит о стенки кабины. Руки дрожали. Под градом катился по всему телу. Его пугала мысль о том, что он стал жертвой оптической иллюзии. Правда была слишком красивой, чтобы оказаться правдой. Он взял немного правее, для лучшего обзора. Снизил скорость, следя за тем, чтобы она не упала ниже 80 километров в час, иначе конец, и пролетел так медленно, как только возможно, над узким ущельем. И вот он появился опять. Это правда. Плато не было обширным, однако в сезон дождей получало столько воды и имело такую форму, наподобие огромной и очень плоской тарелки, что в итоге собирало всю эту воду в полноводную реку, которая искала выход в северо-восточной стороне и, в конце концов, низвергалась на равнину. На середине пути мощный поток раскрывался великолепным веером, и это было самое грандиозное зрелище, какое можно увидеть на земле. Джимми Энджелу, королю неба, потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя и осознать, что он только что раскрыл самый сокровенный секрет природы. Он только что обнаружил самый высокий в мире замечательный водопад, который отныне и во веки веков будет носить его имя. В этот день, 25 марта 1935 года, Джимми Эйнджел вписал свое имя в историю.